Бог увидел, что это хорошо, назначил человека владыкой над всем, что создал, сделав его своим заместителем. Завершив труд, он отдал седьмой день отдыху, благословил и осветил его. Даже беглое знакомство с повествованием о шести днях творения свидетельствует о поэтичности и художественности его структуры. Шесть дней делится на два периода, по три дня описание которых заканчивается словами и был вечер и было утро день первый день второй день третий день четвертый и так далее рассказ о каждом дне обрамлен художественными рамками выраженными словами первое и сказал бог да будет второе и стал третье и увидел бог что он хорош эти рамки повторяются восемь раз Каждый день имеет свои рамки, а третий и шестой день обрамляются дважды. Какова цель такого деления? Вполне допустимо, что автор хотел увеличить авторитет уже ставшего праздником седьмого дня. Сам Бог примерно трудится шесть дней, а седьмой день благословляет и освещает для отдыха. Заметно еще одно намерение автора — показать, что мир свят и хорош, поскольку является творением Бога. Сами числа фигурируют в Библии в качестве символов. Числа три и семь выражают совершенство и божественность. И когда автор делит шесть дней на два, помноженное на три, и к этому добавляет седьмой день, то пытается отразить в символике чисел убеждение в том, что мир не Бог, а творение Бога. Древние восточные мифы связывают творение мира с рождением богов в первобытном хаосе который во многих мифах является собой смесь соленых и сладких вод, существуют божества женского и мужского рода, от которых рождаются остальные боги и небесные тела. Для того, чтобы в наведенном порядке мира снова не наступил хаос, необходимо присутствие повелителя, хранителя порядка. Обычно эта роль отводится какому-либо молодому божеству, победившему древних богов. Совершенно очевидно что автор библейского повествования выступает против этой мифологической трактовки сотворения мира, перекраивает древние представления в духе монотеизма верования в единого Бога. Это свидетельствует о том, что хотя сказание о сотворении мира занимает первые страницы Библии, оно не является древнейшей частью Ветхого Завета и было создано в те времена, когда в иудейской религии укрепился монотеизм, Более того, стал ее неотъемлемой чертой. И именно тогда появилась необходимость утвердить абсолютное господство и исключительность единого Бога. Эта работа была проделана жрецами в период Вавилонского плена, шестой век до нашей эры. Им и принадлежат страницы, рассказывающие о сотворении мира и открывающие Библию. Остается под вопросом. Удалось ли автору или авторам выполнить поставленную задачу? Был ли он способен полностью перелицевать прежние представления о сотворении мира? Кажется, он сделал все возможное, но не смог до конца искоренить следы древних или принадлежащих другим соседним народам мифов. Многие видят следы древнего политеизма уже в самом упоминании имени Бога, Элохим то, что процесс сотворения мира начинается с хаоса, также указывает на заимствование из древней мифологии. Первые фразы показывают, что представлял собой мир до начала его сотворения. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Употребляемое здесь еврейское выражение техом бездна означает поток, с которым мы можем встретиться в поэме Энумаэлиш где Тиамат олицетворяет поток воды. Этот хаос находится в постоянном движении, подгоняется ветром. Дух большой, по-еврейски ветер, носился над водою, как орел носится над птенцами своими. Второзаконие, глава 32, стих 11. Он всегда готов сразиться с хаосом, разверзнуть моря и тем самым начать процесс отделения, то есть наведения порядка. Действительно, с этого начинается отделение света от тьмы. Вот над твердью, а вот под твердью морей от суши. И хотя автор, следуя духу веры в единого Бога,